Глава пятнадцатая. Гастроэнтеролог. «Это Сальман Эллёс?» — осторожно поинтересовался Осип Фёдорович. «Ни в коем случае. Хотя симптомы похожи, но, уверяю вас, это не он. У вас заурядный диарея авиаторум «Прошу прощения». «Это латынь. Дословно переводится как «понос путешественников». В вашем случае функциональное расстройство пищеварения с реактивным панкреатитом и синдромом раздражённого кишечника. Гауки даже расстроился. Конечно, он не рассчитывал на холеру, но постыдное расстройство притило его чистолюбивой натуре. «Возможно, — не терял надежды, — Осип Фёдорович, — имеет смысл прокапаться». Доктор нехотя оторвался от заполнения формы и понуро глянул из-под кустистых бровей на беспокойного меланхоличного посетителя. «Живот болит?» — полюбопытствовал гастроэнтеролог. «Нет», — отрицательно помотал головой Гауки. «Голова». «Нет». «Ломота в суставах». «Нет». «Тошнит?» рвота. «Нет». «Общая слабость». «Есть». «Было бы странно, если бы её не было». Доктор вернулся к заполнению формы и забарабанил указательными пальцами по клавиатуре. «Есть ещё что-нибудь, о чём я должен знать?» Польсип Фёдорович пожал плечами. «Уверяю вас, это не сальмонеллёз». И в капельнице в этом случае нет абсолютно никакой необходимости. «А с чем это всё может быть связано?» «С чем угодно. В основном с резким изменением микрофлоры кишечника. Причин может быть несколько. Вода, еда, кишечная палочка, инфекции...» «Нервы. Нервы», — кивнул доктор. «Я планировал завтра уехать». У меня билеты, и я лечу с пересадкой. Дорога займёт часов двенадцать. Как вы думаете, насколько это всё реально в моей ситуации? Поехать вы, конечно, можете, но я не гарантирую, что в дороге вас не настигнет проненосец Потёмкин. Я со своей стороны сделаю всё возможное, но результат будет зависеть от многих факторов. В первую очередь от состояния вашей иммунной системы. Смотрите, выписываю вам антибиотик и советую в ближайшую неделю соблюдать строгую диету. Постарайтесь не употреблять ничего жирного и жареного, только рис, отварная курятина, яйца и картофельное пюре на воде. Воздержитесь от цитрусовых, бобовых, колбас и сырых фруктов. Ешьте меньше, но чаще. Оптимально 5 раз в сутки. Как можно больше пейте воды. Нефуроксазид принимайте по 2 таблетки 4 раза в день. В поддержку даю вам локтиали форте по одной капсуле 3 раза в день. Перед едой 3 раза крион 25 тысяч. Дюспаталин. 1 таблетка 2 раза в день. Смекта. три раза, и регидрон будете растворять в литрике печёной воды. Жду вас на повторную консультацию 25 -го. Если не будет изменений, тогда, возможно, потребуется госпитализация, но будем надеяться на лучшее. Сдайте ещё общий анализ мочи, крови, отдельно кровь на сахар и печёночные пробы. На всякий случай для подстраховки. Рекомендую сделать ультразвуковую диагностику брюшной полости, рентгенографию органов грудной клетки с описанием и проконсультироваться у нашего инфекциониста. Приём был окончен. Медикаменты Осип Фёдорович приобрел и купил в 7:23 рекомендованную доктором Снеть. А вот от разорительных обследований в частной клинике и анализов решил пока воздержаться.